Глава пятая. Оказывается, от психологов бывает польза. Я высказал ей все, что думал о женщинах, и стало как-то легче. Боль от сообщения Элизы дедомовцам, что я могу говорить, прошла. Но говорить с ней я больше не буду. Пусть довольствуется тем, что имеет. Эти три часа я провел с пользой. Решил не удалять персонажа. «Там моя семья, мать и отец, мой дом, мой город, моя деревня. Я буду бороться за свое место в этом мире. Раз я смог попасть в ад, смогу и выбраться. Да, меня могут убить, но и я могу. До пятого уровня я не получал дебафов от того, что не ел и не умирал от голода. Сейчас я могу продолжить качаться». У меня есть книги, желание, время, а возможность я создам, как и преимущества, и отомщу. Получен урон 500 единиц, игнорирование 421 единица, здоровье 82 из 200, сопротивление физическому урону плюс 0,02%, игнорирование физического урона до 442 единиц в секунду. Сопротивление ментальному урону плюс 0,01%. Игнорирование ментального урона до двух единиц в секунду. Живучесть плюс 1. А вот это что-то новенькое. Значит, часть полученного урона была ментальному телу. И главное, росло все. Основные и дополнительные характеристики, навыки и сопротивляемость. Получен дебаф. Астральный якорь. Воздействие нельзя уйти от текущей точки дальше чем на 30 метров. Время 6 дней, три часа, девять минут, 59 секунд, 58 57. О, а вот и валси. Это уже не проблема, впрочем я теперь не торопился. От подождет ради великого валси. Я и так никуда не пойду, до тех пор, пока не смогу находиться здесь свободно. Если есть возможность, надо качаться. Но вот вероятность того, что меня могут заметить и убить, мне не нравилась. Рядом была одинокая скала с удобным навесом. Пока шел к ней, заметил, что оставляю следы на пепле. Вспомнил уроки отца о навыках охоты. Вернулся и замел их. У скалы, прямо под ее навесом, выкопал руками яму в пепле и сел на ее дно в позе лотоса. Голову слегка присыпал пеплом. Левая рука под рубашкой была прижата к телу. Так я смогу постоянно лечиться. Сейчас на поверхности видны только глаза. Главное не задохнуться. Маскировка плюс 230. О да, я король маскировки. Увидеть пепел на полях пепла будет сложно. Очень вовремя я закопался. Две огромные горгульи 213 уровня сели на скалу, под которой я схранился. О, Область знания. Демонология. Плюс 0,001%. «Чем чаще вы слышите и повторяете неизвестные вам языки, тем быстрее вы их выучите». «Так вон она как. Значит, буду повторять их слова, как только они улетят. Надо поднять логи». На горизонте показались первые разумные жители, целый отряд демонов, и начали осматривать все кучки пепла. «Как же мне повезло, что я додумался закопаться в яме, а потом мне стало страшно». Сначала я увидел, как пепел вздымается, как будто под ним кто-то ползает. Чуть позже увидел и самого демона. Демон, червь-падальщик, 117 уровень. Было жутко смотреть, как эти черви ползают рядом, всего в двух метрах от меня, а мелкие бесята разных уровней и видов ищут тебя». За 4 часа без результатных поисков они успели скостовать одних только заклинаний штук сто. Под конец они начали прощупывать пепел оружием. Все это время я слушал двух горгулей, которые сидели надо мной. И чем больше я слушал, тем больше понимал. Все чаще звучали фразы, которые я мог разобрать. Видимо, капсула автоматически переводила изученные слова. И, наконец, они улетели. Но отряд из десяти демонов остался. Два червя, четыре минотавра, три импа и один одержимый с завязанными глазами. «Демоны. Адский плакальщик. 172 уровень». По уровням он был самым главным, и самое неприятное все время нюхал воздух. Иногда он подходил особенно близко, тогда сердце опускалось к желудку и ухло там, отдаваясь в пятки. Получен добав пелена мрака, воздействие, полная потеря зрения, время действия 23 часа 59 минут 59 секунд 58 57 Это был самый трудный день. Волосы на голове шевелились. Я нещадно потел. Иногда казалось, что плакальщик наступает на пепел у самой головы. И я слышал, как он вдыхает воздух. Чувствовал всем телом, как черви ползают в пепле. Ощущал, где они сейчас. Как пепел сжимается под копытами минотавров. Я начал четко слышать все, что говорили демоны, если даже они отходили на большое расстояние. Получена способность. Глаз импа. У импов нет глаз. Они видят мир через кожное зрение и улавливают любые звуковые волны в радиусе ста метров. Я был рад любой способности, дающей мне шанс выжить. А слышать на сто метров мог, только если между нами не было препятствий, иначе слышимость падала. Восприятие работало метров на тридцать. Я был даже рад временной слепоте. Голова немного кружилась, и только часов через двадцать я начал сознательно контролировать чувствительность этой способности». Надо было лишь сосредоточить внимание на слухе или осязании, чтобы получить общее представление о том, как далеко от тебя противник и в каком направлении. Психолог решил мне устроить травлю наказаниями. Каждый день она вызывала меня в свое виртуальное пространство. Я садился в угол и думал о своем. Ради эксперимента на третий день включил звук. Она играла на пианино. Это была приятная и незнакомая мелодия. В тот день все два часа она играла. Элиза сидела за столом в виртуальном пространстве. Моро, ее Скин тоже имел доступ сюда и информировал ее обо всех изменениях в поведении мальчика. «Мисс Донован, он только что активировал звуковой канал». «Спасибо». Элизабет общалась с Муро по отдельному звуковому каналу. Их разговор Анжи не слышал. «Датчик фиксирует, что он сидит с закрытыми глазами и слушает, как вы играете. Он не шевелится и не улыбается. Эмоциональный фон могу охарактеризовать как наслаждение». «Хм, значит, музыка. Тогда пусть наслаждается». Анже сидел в своем углу и все так же не шевелился». Записи капсулы показывали, что мальчик в игре все время страдает физически. В первый день отец выкинул его в озеро, а он не умел плавать. На второй день он едва не лишился руки от неумелого обращения с капканом. Потом были бои на арене, затем почти сутки его пароли, Потом три дня он бегал вокруг деревни от собак, периодически отбиваясь от их атак. Целую неделю на заднем дворе дома дрался с собаками. Было жутко видеть, как от ребенка отрывают куски мяса, которые потом почти мгновенно отрастают. Самое ужасное было, что виртуальный отец эмоционально поощрял такое поведение сына. Звуковая дорожка, как и игровая панель, не была доступна для психолога. Лунар запрещал это под предлогом вмешательства в игровой процесс. Последние три дня мальчик лежал в каком-то поле и не шевелился. Кто-то рыскал вокруг. Последние игровые сутки только чурный экран. На запрос в Лунар о чрезмерной жестокости виртуальных родителей Анжи пришел ответ. Игровые родители подстраиваются под желания, стремления и эмоции игрока, всячески поощряя его наклонности. Другими словами, Анжи сам этого хотел. После третьего возвращения на поле пепла окончательно убедился, что пока я в аду, буду появляться ровно на том месте, где оставил своего персонажа. Я ничего не чувствовал, лишь продолжал лечиться. Думал, слепота пугает своей неизвестностью. А вот сейчас я ничего не видел, лишь вдали где-то шипела лава, и никаких звуков вокруг, страх не ощущался. Получен добав. Вселенская слабость, воздействие, 50% снижения всех основных характеристик, умений, сопротивляемости. Время 23 часа, 59 минут, 59 секунд, 58, 57. Как только зрение вернулось, Валси повесил новый дебаф. Осматриваться времени не было. Вопрос в том, смогу ли я выжить под таким дебафом в агрессивной окружающей среде. Получен урон 500 единиц. Игнорирование 317 единиц. Здоровье 82 из 200. Сопротивление физическому урону плюс 0,02%. Игнорирование физического урона до 634 единиц в секунду. Сопротивление ментальному урону плюс 0,01%. Игнорирование ментального урона до 62 единиц в секунду. Живучесть плюс 1. Малое исцеление, малое исцеление. Как же достал меня этот старый маразматик со скверным характером? Получен урон 500 единиц. Игнорирование 317 единиц. Здоровье 84 из 200. Напугал он меня основательно. «Вчера заметил одну удивительную особенность. Постоянный урон, по меньшей мере, на четверть является ментальным. Рост физической сопротивляемости прекратился, а вот ментальный продолжается. Интеллект за три дня из-за постоянного лечения прокачался до 45. Сейчас получается, что я лечу ровно столько, сколько теряю, плюс работает регенерация от прокачанной живучести». «Ай, давался, интересно, как еще ты мне жизнь испортишь? Может, сразу полный паралич? Не, не сможешь. Это противоречит закону о защите прав человека. И того, почти сутки дополнительного времени. Хорошо, что я не стал дергаться, когда темная пелена пропала. За эти дни на адских червях хорошо прокачал восприятие. Краем глаза заметил что-то неправильное на краю скалы». «Хорошо, что я привык лежать, иначе бы вскочил от ужаса». На скале сидело непонятное нечто. «Демоны. Харолл. 250 уровень». Он использовал что-то похожее на естественную маскировку и сливался цветом со скалой. Длинные красные усы антенны на голове качались, хотя ветер был слабый. Фасеточные глаза смотрели, не моргая». Тело больше похожее на туловище ящерицы, с крыльями, как у мухи. Прочитав имя, кажется, я понял, что произошло. Никого не найдя, они отправили сюда этого хорола, как виновника ложной тревоги. Весь отряд демонов тоже поминал его, чуть ли не через слово. «Еще сутки я лежал и лечился». Демон иногда кружил над полем, затем снова забирался на скалу и продолжал сидеть неподвижно. Железные нервы у парня — вот так сидеть и не шевелиться. Я-то исключение, мне-то лечиться да логи читать не скучно, потом перечитывать по новой. С каждым разом непереведенных слов становилось все меньше и меньше. Игра автоматически заменяла уже переведенные слова. Как закончил, прочитал полученные. Рядом демоны постоянно болтали, а командиры отрядов были наоборот, молчаливые. Оказывается, пуля пепла — это только преддверие первого круга ада. Дальше был лимб место, где мелкие грешники испытывали муки. Души, попавшие в этот мир, обречены на постоянные страдания. а местный замок правителя создавал ауру боли и мучения, используя энергию, получаемую из их душ. Эта аура и причиняла урон каждую секунду. Первый круг ада самый большой, каждый последующий уменьшался по площади. Самое ужасное, что аура, создаваемая крепостями на нижних кругах, существенно сильнее, чем здесь». «Аура огня, льда, болезней, паралича, смерти, ужаса, даже паразитов и зловония. Она же порождала монстров прямо из земли. Поля пепла отделяли мир демонов от туманной пелены, за которой находились серые земли. Ни один бес и близко не подходил к этой пелене. Демоны зафиксировали сильное искажение в многопространстве. Сюда отправили четыре отряда». Никого не найдя и перепроверив все в радиусе километра от точки проникновения, три отряда покинули поле пепла. Один отряд сторожил еще два дня и тоже покинул это место. Харола за ложную тревогу приговорили к пяти дням наказания, которые необходимо было здесь отбывать. Становилось немного скучно. Игра, потом два часа с психологом и учеба. И так продолжалось 8 дней. Последние два дня мне даже лечиться не приходилось. Сегодня Харолл должен убраться прочь, а я смогу уйти с этих полей. Валси был редко редкостным гадом. За каждое посещение психолога мне прилетал новый дебаф. Хромой, глухой, немота. Сегодня Валси повесит еще что-то. Харол улетел. За все время я не услышал от него ни звука. Я выбрался из пепла и осмотрел себя. Детская одежда была полностью разъедена. На мне был только подгузник. Белая штука, которую нельзя ни снять, ни разрушить, пока тебе не исполнится 17. Тело приобрело нестираемый серый окрас. Даже волосы превратились из черных в серые. Мне нужно качаться, и необходима информация. Запас сил и здоровья у меня огромный. Окно характеристик. Имя Саджи. Первый уровень. Опыт 0 из 100. До следующего уровня 100. Раса человек. Класс не выбран. Основные характеристики. Сила 20, ловкость 20, выносливость 68, интеллект 58, мудрость 45, свободных единиц характеристик 0, дополнительные характеристики: скорость 20, атлетизм 20, дух 40, живучесть 60. Сопротивляемость физическому урону 2,51%. Игнорирование урона до 874 единиц в секунду. Ядом 1,27%. Игнорирование урона до 211 единиц в секунду. Ментальному урону до 0,65%. Игнорирование урона до 125 единиц в секунду. Навыки. Кулинария – 25, установка и обезреживание ловушек – 19, стрельба из лука – 2, плавание – 4, задержка дыхания – 5, скрытность – 25, магия жизни – 74, магия духа – 25, магия пространства – 8, магия земли – 25, магия воды – 1, магия огня – 25. Магия воздуха 25, магия света 6, магия тьмы 25, медитация 34, рукопашный бой 25, восприятие 45. Профессии: травник 2, рыбак 16, портной 23, кузнец 1, плотник 16. Да, я силён. Быть мне лекарем. Магия лечения 74, а вот то, что я слабый и не могу бегать, это очень плохо. Хотя и перегруз можно использовать, этим и займусь. Нужна карта земель, это же круг ада, значит, если бежать по полям пепла в одну сторону, то однажды вернешься к той точке, с которой начал. Как говорил Гальбоа перед большой работой, путешествие в тысячу миль начинается с первого шага, А это будет маленький шаг для меня нового, но большой шаг для меня старого. Уже через час я смогу бежать, и еще через день бежать свободно. Карта при маленьком отдалении показывала, что я преодолел совсем маленький кусочек круга. Идти вперед было скучно, поэтому я начал двигаться около пелены, всматриваясь в то, что в ней или за ней. Иногда мелькали образы. Иной раз казалось, что кто-то смотрит на меня. Я решил взглянуть, что там в пелене. Получен урон 800 единиц, игнорирование 125 единиц, здоровье 45 из 720 Сопротивление ментальному урону плюс 0,02%. Игнорирование ментального урона до 131 единицы в секунду. Чистый ментальный урон. Это был ужас. Видеть страдающие души, слышать их крики, чувствовать их мучения и боль, смотреть в их пустые глазницы. Все было пропитано ужасом. Но это было не чувство, которое возникает и пропадает, а будто сущность, живущая в тумане. За секунду я не увидел ее, но отчетливо понял, что она там, как создание этого безумного мира. Я выжил только потому, что споткнулся и упал. И черт побери, я был рад такому падению. «Так, стоп». «Если я на полях пепла, где все разрушается, то обо что я споткнулся?» «Кость. Бедренная кость взрослого человека, заточенная с одной стороны, как кол. Было страшно брать ее, но отец учил, что все может пригодиться. Да и для прокачки силы мне нужен перегруз». «Материал костяной кол. Урон неизвестно. «Больше костей не было, а я задумался». Поля пепла безжизненные, тут вообще никого кроме меня нет, а защита от ментального урона мне очень нужна. Это граница – идеальное место для того, чтобы прокачать сопротивляемость. Одного раза мне уже хватило как урока. Я закопался в пепле перед пеленой, оставив только правую руку для того, чтобы ее касаться. Левая рука была прижата к телу и использовалась для лечения. Это было жутко, но я привык. Сопротивляемость росла с ошеломительной скоростью. Урон был огромен. Одна секунда на урон и пять на лечение. Потом повторить. По мере роста сопротивляемости менялась и картина вокруг. Каждый раз появлялось что-то новое. Я начал видеть плачущих детей. висельников, говорящие головы. Наблюдал, как люди умирали в своих постелях. Видел, как они сгорали заживо. Картина становилась все ужаснее и ужаснее. Уже через час мне стало не по себе. Я чуть было не забыл убрать руку. Получен урон 800 единиц. Игнорирование 256 единиц. Здоровье 20 из 780. Смерть. Я увидел ее в пелене. Черный балахон развивался от ветра и коса на правом плече. Лица видно не было, было только два зеленых огонька на месте глаз. Через пару секунд раздался гул, как будто тысячи голосов говорили шепотом, заполняя все пространство. От смерти исходили волны чудовищной силы. Они сносили пепел все сильнее и сильнее. Я уже не был закопан, а просто сидел в позе для медитации. Пепел с меня смело той мощью, что несло от смерти. Тут огоньки полыхнули, лезвие косы налилось кровью и засветилось красным. Смерть присела прямо напротив меня и протянула руку в то место, в котором я обычно касался пелены. Я смотрел в пустые глазницы и думал, вот он мой шанс вернуться в обычную жизнь. Умереть тут, а потом вернуться к родителям. Но я буду уже не их сыном. Нет, еще не время. Это все, что я мог сказать. Смерть выпрямилась и пошла дальше, через пелену. Два создания, состоящие из сплошной тьмы, последовали за ней. Одним из них был тот самый ужас. «Именно его я почувствовал в прошлый раз. Это я понял по тем ощущениям, что возникли внутри от его присутствия. Вторая тень была отчаянием. Это я понял, как только взглянул на панель эффектов. Дебаф. Аура Повелителя Ужаса». Воздействие. Вы испытываете ужас неизбежной смерти. Время. 10 минут 59 секунд. 58, 57. Дебаф. Аура «Повелители отчаяния». Воздействие. Вы испытываете отчаяние неизбежной смерти. Время. 10 минут 59 секунд. 58, 57. Смерть, пройдя шагов в пять, остановилась, посмотрела на меня и продолжила идти. Я глянул наверх, в темное колышущееся марево. Два пепельных огонька пристально смотрели на меня. Все это марево было живым. Дебав. Аура повелителя страха. Воздействие. Вы испытываете страх неизбежной смерти. Время. 10 минут 59 секунд. 58. 57. Марева свернулась, приняв форму сгустка тьмы с пепельными глазами, и последовала за своей госпожой. Это было действительно страшно. Смерть, окруженная своими мрачными спутниками, двигалась в пелене, как бестелесное существо, просто паря над землей. Сопротивление ментальному урону плюс 1,02%. Игнорирование ментального урона до 455 единиц в секунду. Получен дар, отложенная смерть. Вы лично видели смерть и трех ее спутников. Ужас, страх, отчаяние. Но смогли остаться среди живых. В случае вашей окончательной гибели, смерть заберет вашу душу в земле мертвых. Ужас. Это было жутко. Я вскочил и отбежал от пелены. Второго предупреждения мне не нужно. Больше в нее не сунусь. Не сейчас, точно. Не задумываясь, я побежал. И очень вовремя. Минут через десять бега я увидел это и закопался так быстро, как умел. «Маскировка плюс двести». К тому месту, где я встретил смерть, летела, бежала, ползла, скакала целая армада демонов. Уже через минуты три они были там. Черт, я оставил следы! Я встал и побежал дальше. Смысла пятиться не было. Они найдут меня по следам на пепле. Еще через две минуты демоны стали меня догонять. Для этих монстров живые люди деликатес. Под всеобщие рекомендации сдаться и откровенные угрозы направился туда, куда не пойдет ни один демон. В пелену. Это рискованно, но хотя бы был шанс, что я выживу. Получен урон. 800 единиц. Игнорирование. 455 единиц. Здоровье. 355 из 780. Малое исцеление. Получен урон — 800 единиц, игнорирование — 455 единиц, здоровье — 334 и 780. — Малое исцеление! Есть! Я смог выжить в пелене, но тут ничего не видно — все те же сцены ужаса и страха, и земля под ногами. Я бежал параллельно пелене. Отсюда было прекрасно видно, что происходит на полях пепла. Демоны кружили рядом, а я все никак не выходил. Встреча со смертью сильно повысила ментальную сопротивляемость, так что я мог находиться в пелене, если постоянно себя лечить. Жаль, живучесть с этим не справляется. В принципе, я и раньше мог здесь находиться, но неизвестность пугала, поэтому я оставался в безжизненных землях. Я продолжал бежать вдоль пелены, держа руку на груди, каждую секунду леча себя. Кажется, постоянное лечение входило у меня в привычку. По пути я подбирал все, что видел. Мне нужен перегруз, чтобы качать силу. Видимость не больше метров вперед. Через минуту я ощутил страх и выбежал из пелены. Снова он. Спутник смерти. Абсолютный страх. Амурфная Марева с пепельными глазами. Оно посмотрело на меня и полетело дальше. Сопротивляемость ментальному урону плюс 0,22%. Игнорирование ментального урона до 603 единиц в секунду. Одной его ауры хватило, чтобы мысль задержаться в пелене пропала навсегда. Хорошо, что смерть не стала использовать свою ауру, и я снова побежал как можно дальше от демонов. Почти все время, что у меня было, я передвигался по полям пепла, лишь в последний свободный час снова нырнул в пелену. В этот раз меня учуял ужас. Его я заметил намного позже, чем он меня... Выжил лишь чудом. Когда выскочил из пелены, он уже был на расстоянии вытянутой руки. Пелена больше не наносила урона, но соваться дальше не хотелось. Я чувствовал, что заходить вглубь не готов. Я понимал, что там настолько все плохо, что я умру, если пойду туда. Какое-то нехорошее предчувствие возникало внутри при мысли о продвижении вперед. «Понадобилось две недели на то, чтобы я пробежал четверть первого круга ада, и это при условии, что с каждым днем бежал быстрее и быстрее». «Окно характеристик. Имя – Саджи. Первый уровень. Опыт – 0 из 100. До следующего уровня – 100. Раса – Человек. Класс не выбран. Основные характеристики. Сила — 200, ловкость — 177, выносливость — 92, интеллект — 102, мудрость — 99, свободных единиц характеристик — 0. Кажется, я понял, что такое лимитер. Сила поднялась до 200 и больше не росла. Я даже бегал под 90% перегрузом с огромным камнем в руках.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 Число другого порядка – это число больше или меньше исходного в 10 или более раз. После ритуала мой лимитер был изменен на лимитер другого порядка. По логике получается, что мир хризолиды был миром четвертого порядка, а Ада – миром пятого. Лимитер естественного развития увеличен на один порядок в 10 раз. Получается, что основные и дополнительные характеристики я мог прокачать до 200, а навыки до 250. Но вот что такое демонификация, она не росла вообще, и непонятно, что она вообще давала. Можно прокачать сопротивляемость огню и лечение. Других вариантов я не видел. Мне нужен контролируемый урон для прокачки выносливости и магии жизни. По логике, чем ниже я буду находиться, тем сильнее будет получаемый урон. А что внизу, на девятом круге? Надеюсь, выход. Значит, надо сделать так, чтобы не умереть за секунду от агрессивной окружающей среды. Нужна сопротивляемость огню, холоду, молниям. Что делать с болезнями, параличом, паразитами и зловонием, я пока не знаю. Они все воздействовали на тело, значит, надо довести физическую сопротивляемость до предела. Аура смерти, страха, ужаса, отчаяния относились к ментальным. Им я еще могу противостоять». Такие мысли напоминали о космических тараканах, способных выжить даже в реактивном отсеке. Представляю себе лицо инженера, смотрящего, как по ядру ядерного синтеза лезет таракан. а Радиация такая, что кожа плавится. Вот такая ассоциация сейчас вызывала и моя привычка искать проблемы на пятую точку. Элиза отдыхала в кресле. Только что закончилось собрание психологов станции, отвечающих за подрастающее поколение. Дети, с которыми работала Элиза, считались проблемными и входили в группу риска. Но даже в этой группе Анджи сильно отличался. Он был взрослым, но все же ребенком. Уже работал, но жил в детдоме. Мог говорить, но сознательно не общался. Человек так устроен, что должен общаться для своего развития. Тяга Анжи к боли и стезанию вполне объяснима, но последние две недели видеозаписей из Хризалиды даже на Элизу нагнали жуть. Однообразный пейзаж и мрачные сцены в этой стене тумана. Вот тут Элиза и увидела то, чего не замечала раньше». Анжи проявлял не весь спектр эмоций, а только базовые и негативные: Гнев, страх, раздражение, но не было радости, любви, сожаления. Если догадка верна, то у мальчика патология в психике, но отказ от общения это не объясняло. Это можно точно выяснить, проведя комплексный тест. В раннем возрасте это еще можно вылечить, Главное, чтобы он не вырос психопатом. Сегодня снова увидел двух самых ненавистных людей. Встреча с одним вела к проблемам с другим. Валси с Элизой стояли около капсулы. «Мисс Элиза отвезет тебя в медцентр для обследования. Твое наказание на это время снимается. Но за попытку ослушаться я увеличу его». «А теперь проследуй за мисс Элизой». Она отвела меня на парковку перед домом, где уже стоял аэрокар. Детдомовцы впервые увидели столь шикарное средство передвижения с водителем-человеком. Это было вполне понятно. Их мало, и фактически это пилоты. Да и сама машина была хороша. Таких на шестом уровне станции я не видел». Госпиталь Хоба. Третий уровень. Отделение детской диагностики. Принята, Мисс Донован. Я никогда не летал на аэрокаре, и чувство было приятным. А вот мисс Элиза была на взводе. Внешне это не проявлялось, но я уже научился видеть скрываемое напряжение. Госпиталь был красивым. Мы были на уровне, где высокий достаток граждан был нормой. Врачи встретили нас у выхода и сразу отвели в кабинет. Затем посадили меня в кресло и заставили надеть диадему с датчиками. Диадема вызвала образ Рэйчел в ту роковую ночь. Выбора особо не было. Пришлось надевать. Все, что от меня требовалось, это смотреть на картинки». «Мисс Донован, на создание точки отсчета уйдет 30 минут и еще три часа на полный анализ результата. Хорошо, я буду в комнате ожидания». И она ушла, оставив меня с этими мужиками. Было скучно, ничего интересного мне не показывали, а что делали, я уже знал. Подобные обследования я проходил в прошлом году». когда психолог пытается найти точное определение гнева и счастья. Там же была информация о выявленных отклонениях в психике. «Элиза посчитала меня психом? Ну, черт с ней! Я не считал себя таким. А что она себя надумала, меня не интересовало. Были и неожиданные моменты. Фотографии Рэйчел, Гальбо, Финкса, Валси и самой Элизы». Сцены с кровью вызывали отвращение, но после пелены уже не пугало. Врачи сказали, что мальчик сознательно ограничивается у инспектора эмоций. Психопатом он не является, а значит сознательно ищет боль или пытается этим что-то компенсировать. Тест закончился, и когда Элиза встретилась с Санджо в коридоре, он хмыкнул и высокомерно посмотрел ей в глаза – как будто все и так знал, и поразился глупостью этой затеи. За драки ему увеличили учебное время, в которое он или спал, или ушел предметы. Для обычного ребенка отсутствие свободного времени и друзей, беседы с психологом, постоянные драки были бы проблемой. Но Анджи спокойно спал на учебе, а в игре снова погружался в боль и отчаяние. Он сам выбрал такой путь.